У нас насчет этого свободно. Девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью, и дела нет. Только бабы заперти сидят. Борис. То-то и горе мне. Кудряш. неуж ты ж замужнюю полюбили? Борис. Замужнюю, Кудряш. Кудряш. Эх, Борис Григорьевич, бросить надо. Борис.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 Кудряш. Вот а есть от чего с ума сходить. Только вы смотрите себе хлопот не наделайте, да и ее то в беду не введите. Положим хоть у нее муж и дурак, да свекровь-то больно люто. Варвара выходит из калитки. Явление третье. Те же и Варвара, потом Катерина. Варвара у калитки поет.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 Варвара обнимает его одной рукой и уходит. Борис, точный сон, какой вижу. Это ночь, песни, свидания. Ходит обнявшись. Это так ново для меня, так хорошо, так весело. Вот я и жду чего-то, а чего жду и не знаю, и вообразить не могу. Только бьется сердце, да дрожит каждая жилка. Не могу даже и придумать теперь.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 «Ну как же ты не загубил меня, коли я, бросивший дом, ночью иду к тебе?» «Борис, ваша воля была на то?» «Катерина, нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе!» Подымает глаза и смотрит на Бориса. «Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь?» Кидается к нему на шею. Борис, обнимая Катерину.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 «О, так мы погуляем! Время-то довольно!» Катерина. «Погуляем! А там, как запрут на замок, вот смерть! А не запрут, так уж найду случай повидаться с тобой!» Входят Кудряш и Варвара. Явление четвертое. Те же Кудряш и Варвара. Варвара. «Ну что, сладили?»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 У нас калитка которая со двора, изнутри заперта из саду, постучит, постучит, да так и пойдет. А поутру мы скажем, что крепко спали, не слыхали, да и глаж стережет, чуть что она сейчас голос подаст. Без опаски нельзя, а как же можно? Того гляди, в беду падешь. Кудряш берет несколько аккордов на гитаре. Варвара прилегает к плечу кудряша, который, не обращая внимания, тихо играет. Варвара.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 Катерина Варваре. «Ну, пойдем, пойдем!» Всходят по тропинке, Катерина оборачивается. «Прощай!» «Борис. До завтра!» «Катерина. Да, до завтра! Что во сне увидишь, скажи!» Подходят калитки. калитке. Борис. «Непременно!» Кудряш поет под гитару. «Гуляй, млада, до поры, до вечерней, до зари!» А и до поры, до вечерней до зари. Варвары у калитки, а я млада до поры и до утренней зари. А и до поры и до утренней до зари. Уходят. Кудряш, как зорюшка занялась, а я домой поднялась.